Дин Аксендин. Дин Аксендин сбегает вниз по мёртвому эскалатору, перепрыгивая через ступеньки на станции Фротвейл. Когда он добирается до платформы, поезд, на который он уже и не думал успеть, останавливается на противоположной стороне. Капелька пота стекает по лицу Дина из-под шапки бини. Дин смахивает каплю пальцем, стягивает с головы шапку и встряхивает её со злостью, как будто потеет она, а не голова. Он смотрит вниз на рельсы и выдыхает, наблюдая за тем, как вырывается изо рта и рассеивается облачко пара. Он улавливает запах сигаретного дыма, и его тянет закурить. Вот только обычные сигареты приносят усталость. Ему хочется сигарету, которая бодрит, наркотик, который вставляет. Дин отказывается от выпивки. Курит слишком много травки, ничего не помогает. Инди смотрит поверх рельсов на графите, на царапаные на стене узкого прохода под платформой. Вот уже много лет он видит рисунки и надписи, разбросанные тут и там по всему Окленду. Он придумал себе так. Око. Ещё в средних классах школы на дальше этого дело не пошло. Так, в графите надпись псевдонима райтера требует особой проработки. Среди райтеров ценятся теги, поставленные в труднодоступных, но видных местах. Впервые Дину увидел, как кто-то выводит граффити, когда ехал в автобусе. Шёл дождь. Мальчуган сидел сзади. Дин заметил, что парнишка перехватил его взгляд, брошенный через плечо. Первое, что Дину усвоил для себя, как только начал ездить по Окленду на автобусе, это то, что нельзя торопиться на людей. Нельзя даже поглядывать, но и отводить взгляд не следует, просто из уважения. А вроде как смотришь и в то же время не смотришь. Только так можно избежать вопроса: "На что уставился?". На такой вопрос не найдётся достойного ответа. Если тебе его задали, значит, ты уже по уши в дерьме. Дин ждал подходящего момента, наблюдая, как мальчишка выводит на запотевшем стекле автобуса буквы П.У.С. Он сразу догадался, что это означает «пусто». И ему приятно думать о том, что паренек пишет на запотевшем стекле между стекающими каплями и что надпись долго не проживет, так же, как теги и граффити. Показывается голова поезда, а следом, извиваясь на повороте, выползает и железное туловище, устремляясь к станции. Порой любого из нас вдруг захлестывает ненависть к себе — В какой-то момент Дин и сам не знает, мог бы он спрыгнуть вниз на рельсы и ждать, когда его настигнет эта скоростная громада, чтобы избавиться от него навсегда. Скорее всего, он опоздал бы с прыжком, отскочил от кузова и просто разворотил себе лицо. В вагоне его не отпускают мысли о приближающейся встрече с жюри конкурса. Он представляет себе, как судьи, выседающие на подиуме за длинным столом, смотрят на него сверху вниз. вытянутые безумные лица в стиле Ральфа Стэдмана, насатые белокожие старики в мантиях. Ральф Стэдман родился в 1936 году, британский иллюстратор, карикатурист, мультипликатор. Одной из высших точек его карьеры является иллюстрирование книг Льюиса Кэрролла про приключения Алисы. Они выведывают всё его подноготное, а то, что уже известно о нём, позволяет им втайне его ненавидеть. Они сразу увидят, насколько он неподготовленный. Подумают, он белый, что верно лишь наполовину и крайне нежелателен как соискатель грантов в сфере культуры и искусства. А в день не сразу можно распознать индейца. Он не ярко выраженый цветной. На протяжении многих лет его чаще всего принимают за мексиканца, пытаются угадать в нём китайца, корейца, японца и даже сальвадорца, но обычно спрашивают в лоб: "Кто ты по крови?" Все пассажиры поезда смотрят в свои телефоны, чуть ли не уткнувшись в них. Он улавливает запах мочи и поначалу грешит на себя. Он всю жизнь боится, что от него несёт мочой и дерьмом, просто никто не решается сказать ему об этом. Он помнит, как Кевин Фарли из пятого класса покончил с собой летом их первого года учёбы в средней школе, когда узнал о том, что от него воняет. Дин смотрит налево и видит старика, тяжело опустившегося на свободное место. Старик устраивается поудобнее и выпрямляет спину, потом шарит вокруг себя руками, будто проверяя, все ли вещи при нем, хотя никакого багажа у него нет. Дин переходит в следующий вагон. Он останавливается у дверей и смотрит в окно. Поезд мчит вдоль автострады на перегонки с машинами. У каждого своя скорость, автомобили движутся рывками, не связано, хаотично. Дин и поезд скользят по рельсам в едином порыве, сливаясь в одно целое. Есть что-то кинематографическое в этой иллюзии движения. Так в фильме возникает момент, заставляющий почувствовать что-то необъяснимое, что-то слишком большое, скрывающееся глубоко внутри, слишком знакомое, примелькавшееся, чтобы назвать сходу. Дин надевает наушники, включает музыку на телефоне, пропускает несколько композиций и останавливается на "Tam Tam" группы Radiohead. В этой песне его цепляет фраза Только потому, что ты чувствуешь это, еще не значит, что так оно и есть. Прежде чем поезд ныряет под землю между станциями Фрутвейл и Лейк Меррит, Дин оглядывается и снова видит это слово — око. Там, на стене, прямо перед черной пастью туннеля. Он придумал тег око, пока ехал домой на автобусе в тот день, когда их навестил дядя Лукас. Уже подъезжая к своей остановке, он выглянул в окно и увидел вспышку. Кто-то сфотографировал его или автобус, и из вспышки сине-зелено-фиолетово-розового после свечения родилось имя. Маркером «Шарпи» он написал слово «Око» на спинке сиденья, прежде чем автобус остановился. «Шарпи» — товарный знак канцелярских маркеров различного назначения, в том числе с нестираемыми или несмываемыми составами производства компании «Санфорд». Выходя через заднюю дверь, он заметил, как сузились глаза водителя в широком зеркале спереди. Дома Дин встретила мама Норма новостью о том, что к ним едет дядя Лукас из Лос-Анджелеса, и попросила его привести себя в порядок и накрыть на стол. Всё, что Дин помнила о своём дяде, так это то, как Лукас подбрасывал его высоко в воздух и ловил почти у самой земли. Не то, чтобы Дину это нравилось или не нравилось, но он запомнил эмоции на уровне ощущений. ши катании в животе, смесь страха и веселья. Непроизвольный взрыв смеха в момент свободного падения. И где он пропадал, спросил Дин у мамы, накрывая на стол. Нормы не ответила. Уже потом за обедом Дин задал тот же вопрос дяде Лукасу, и Норма ответила за него. Он был занят, снимал кино. Она посмотрела на Дина, вскинув бровь и добавила: "Очевидно". К столу подали их обычные блюда: гамбургеры, картофельное пюре и консервированную зеленую фасоль. «Не знаю, насколько очевидно то, что я был занят киносъемками, но совершенно очевидно, что твоя мама думает, будто я обманывал ее все это время», — сказал Лукас. «Извини, Дин, если я заставила тебя усомниться в честности моего брата», — усмехнулась Норма. «Дин», — продолжил Лукас, — «хочешь послушать про фильм, над которым я работаю?» «Работает мысленно». Дин он имеет в виду, что лишь мечтает о фильме, просто, чтобы ты знал. Заметила Норм. Я хочу послушать. Дин перевёл взгляд на дядю. Действие происходит в ближайшем будущем. По моему замыслу, инопланетная технология колонизирует Америку. Мы думаем, что сами всё это изобрели, как будто всё это наше. Со временем мы сольёмся с технологией и станем Подобны андроидам и утратим способность узнавать друг друга. Забудем, как выглядели раньше, забудем наши старые обычаи. Мы даже не будем считать себя гибридами, наполовину инопланетянами, уверенные в том, что это наша технология. Но потом мой гибридный герой поднимет голову, вдохновит массу, что осталась от людей, на то, чтобы вернуться к природе. заставит отказаться от технологий, возродить былой образ жизни, снова стать людьми, как прежде. Короче, полный контраст с Кубриковской Космической одиссеей 2001 года, где человек колотит кости в замедленной съёмке. Культовый научно-фантастический фильм Стэнли Кубрика 1968 года, ставший вехой в развитии кино фантастики и мирового кинематографа в целом. Ты смотрел 2001 год? Нет, признался Ден, а цельную металлическую оболочку? Нет. В следующий раз привезу тебе всю свою фильмотеку Кубрика. А что будет в конце? В смысле, в моём кино? Инопланетные колонизаторы, конечно, побеждают. Мы лишь убедим себя в том, что победили, вернувшись к природе, в каменный век. Во всяком случае, я перестал мечтать об этом. Лука сообразил воздушные кавычки, многозначительно поглядывая в сторону кухни, куда удалилась Норма, как только он начал рассказывать о своём фильме. "Но ты когда-нибудь снимал фильмы по-настоящему?" поинтересовался Ден. "Я снимаю фильмы в том смысле, что думаю о них, а иногда и пишу сценарий. Или как по-твоему рождаются фильмы?" "Ну нет, я не снимаю кино, примёшь?" И, наверное, никогда не стану этим заниматься. Что я делаю, так это помогаю в съёмке небольших эпизодов в телесериалах. Держу подвесной микрофон над площадкой крепко и подолгу. Посмотри на эти бицепсы. Лука поднял руку и согнул её в локте, любуясь своим предплечьем. Я не слежу за тем, что там снимают, и мало что запоминаю. Я слишком много пью. Разве тебе мама не говорила? Дин не ответил. Лишь доел то, что осталось у него на тарелке, после чего перевёл взгляд на дядю, ожидая продолжения. На самом деле я сейчас кое-чем занят. Правда, это вряд ли даст возможность заработать. Прошлым летом я приезжал сюда и делал интервью. Мне удалось смонтировать некоторые из них, и сейчас я снова здесь, чтобы попытаться от снять ещё несколько сюжетов. Речь идёт об индейцах, которые переезжают в Окленд. Живут в Окленде. Я просто поговорил с этими людьми. Меня свела с ними моя подруга. У неё много знакомых среди индийцев. Думаю, она приходится тебе кем-то вроде тётушки по индийской линии, хотя не уверен, что ты с ней знаком. Слышал что-нибудь про опал медвежий щит? Возможно, ответил Дин. В общем, я задавал индийцам, которые давно живут в Окленде, и тем, кто перебрался сюда недавно, вопрос из двух частей. На самом деле, это даже не вопрос. Я просто попытался расположить их к разговору, попросил рассказать мне историю о том, что привело их в Окленд, или если они здесь родились, поделиться тем, каково это жить в Окленде. Я предупреждал, что ответ должен быть в форме истории на их усмотрение, а потом просто выходил из комнаты. Мне хотелось придать всему этому характер исповеди, как будто они рассказывают историю самим себе или тем, кто стоит по ту сторону камеры. Я не хочу вмешиваться в их откровения. Я сам могу всё отредактировать. Мне лишь нужен бюджет на выплату моей собственной зарплаты, по сути, мизерной. Выговорившись, Лукас сделал глубокий вдох и вроде как откашлялся, потом достал флажку из внутреннего кармана пиджака. Он посмотрел куда-то вдаль за окно гостиной, через улицу, или туда, где садилось солнце, или заглянул ещё дальше, может, в свою прожитую жизнь, и в его глазах промелькнуло что-то такое, что Дин иногда видел в глазах своей матери. Нечто похожее на воспоминание и страх одновременно. Лукас встал из-за стола и вышел на крыльцо покурить, бросив по пути: "Лучше займись уроками, племянничек". Нам с твоей мамой надо кое о чём поговорить. Дино сознаёт, что поезд застрял между станциями на целых 10 минут, только по прошествии этих 10 минут заточения под землёй. Капли пота выступают на лбу, когда он с ужасом думает о том, что опоздает или вовсе не явится на заседание жюри. Он же не представил образец работы. Так что ему придётся потратить то немногое время, что у него осталось на объяснение причин. Он должен рассказать, что изначально это была идея его дяди, но на самом деле это его проект, и многое из того, что он представляет, основано на том, что дядя успел рассказать ему за то короткое время, что они провели вместе. И ещё предстоит как-то объяснить самую странную часть, которую он не совсем понимает. Дело в том, что каждое интервью, записанное дядей, сопровождалось сценарием, не расшифровкой, а именно сценарием. Выходит, дядя писал сценарии для своих героев или переписывал реальные интервью, а потом превращал их в сценарий. или брал у кого-то интервью, затем на его основе составлял сценарий, перерабатывал его, а кто-то другой исполнял переработанный сценарий. Но что гадать? Ответа теперь всё равно не получить. Поезд трогается с места, но вскоре опять останавливается. Механический голос сверху бубнит что-то нечленораздельное. Ещё в школе Дин выписывал слово оковы везде, где только мог. Всё, что он помечал, становилось для него местом, откуда он мог выглядывать, представлять себе людей, рассматривающих его подпись, видеть, как они вникают в смысл начертанного на дверцах шкафчиков в раздевалке, на внутренней стороне дверей туалетной кабинки, на крышке парты, расписывая заднюю часть дверей в туалете. Дин думал о том, как это грустно, желать, чтобы люди видели имя, ему не принадлежащее, обращённое ко всем и никому, и воображать, будто они смотрят на него как в объектив камеры. Неудивительно, что в школе он так и не обзавёлся друзьями. Он не застал дяди дома, когда вернулся в тот день. Мама возилась на кухне. А где Лука спросил Дин, его оставят на ночь? Где его оставят на ночь? В больнице. А что с ним? Твой дядя умирает. Что? Прости меня, дорогой. Я хотела тебе сказать. Не думала, что так всё произойдёт. Я надеялась, это будет приятный визит, а потом он уедет и умирает от чего? Он слишком много пьёт и уже очень давно. Его организм, его печень отказывают, отказывают. Но он ведь только что приехал, воскликнул Дин и увидел, что от этих слов мама расплакалась, на тут же взяла себя в руки. Она вытерла глаза тыльной стороной руки. Сейчас мы уже ничего не можем сделать, милый. Но почему ничего не делалось, когда его ещё можно было спасти? Есть вещи, которые мы не можем контролировать, и есть люди, которым мы не в силах помочь. Он же твой брат. А что мне оставалось, Дин? Я ничего не могла поделать. Он занимался этим всю свою сознательную жизнь. Но почему? Не знаю. Что? Я не знаю, чёрт возьми, не знаю. Пожалуйста. Норма выронила тарелку, которую вытирала. Они оба уставились на осколки, разлетевшиеся по полу между ними. На станции 12-я улица Дин бежит вверх по лестнице, но заглядывая в телефон, убеждается в том, что на самом деле не опаздывает. Выбираясь на улицу, он замедляет шаг. Поднимая глаза, он видит перед собой Tribyun Tower. Небоскреб мерцает блекло-розовым, и кажется, будто здание изначально красного цвета где-то по пути растеряло свой огненный жар. Если не считать простоватых средних по высоте в шашечку зданий-близнецов правительственного комплекса Рональда Верни Делламса у самого выхода на автостраду Ай-980 в направлении западного Окленда, силуэт города ничем не примечателен и кажется беспорядочно разбросанным. Поэтому даже несмотря на то, что редакция газеты Трибьюн переместилась на 19-ю улицу, а потом и вовсе прекратила своё существование под цветку башни сохранили. Рональд Эверне Делмс, американский политический деятель, 48-й мэр Окленда с 2007 по 2011 годы. Дин пересекает улицу, направляясь к зданию мэрии. Он проходит сквозь облако дыма от травки, которую расковывает компания парней за автобусной остановкой на углу 14-й улицы и Бродвея. Он никогда не любил этот запах, за исключением тех случаев, когда курил сам. Пожалуй, ему не следовало баловаться марихуаной прошлой ночью. Без наркоты он соображает острее. Просто если у него при себе бывает косячок, устоять невозможно. А он продолжает покупать травку у местного барыги. Так-то вот. На следующий день Ден вернулся из школы и снова застал дядю Лукаса дома на диване. Ден присел рядом, наклонился вперёд, опираясь локтями в колени, и уставился в пол, ожидая, пока дядя заговорит. Ты должно быть презираешь меня за то, что я превратился в зомби, валяясь тут на диване, убиваю себя выпивкой, так она тебе сказала, начал Лукас. Она почти ничего не сказала, но я знаю, почему ты болен. Я не болен, я умираю. Да, но ты же болеешь. Я болю от того, что умираю. Сколько времени мы невластно над временем племешь. Это время распряжается нами, держит нас в зубах, как сова полевую мышь. Мы трясемся от страха, корчимся, пытаемся вырваться, а потом оно выклёвывает нам глаза и кишки, и мы умираем, как полевые мыши. Дин проглотил набежавшую слюной и почувствовал, что сердце забилось быстрее, как если бы он участвовал в споре, хотя тональность разговора не создавала ощущения спора. «Господи, дядя!» — произнес Дин. Он впервые назвал Лукаса дядей. И не то чтобы намеренно, просто вырвалось. Лукас и виду не подал. «Как давно ты это знаешь?» — спросил Дин. Лукас включил лампу, стоявшую между ними. И Дину стало не по себе от боли и грусти, когда он увидел, как пожелтели белки глаз у дяди. Сердце снова кольнуло, когда дядя достал свою фляжку и сделал из нее глоток. Мне жаль, что тебе приходится на это смотреть, племяш, но это единственное, от чего мне становится легче. Я пью очень давно. Алкоголь помогает. Кто-то принимает таблетки, чтобы прийти в норму, но ну и таблетки убиваются временем. Некоторые лекарства тот же яд, наверное, сказал Дин, и в животе у него возникло то же ощущение пустоты, что он испытывал, когда дядя подбрасывал его в воздух. Я ещё какое-то время побарахтаюсь. Не беспокойся. Эта штука убивает годами. Послушай, я сейчас немного посплё, но завтра, когда ты вернёшься из школы, давай поговорим о том, чтобы вместе снять фильм. У меня есть камера с рукояткой, как у пистолета. Лука поднимает руку с вытянутым вперёд указательным пальцем, изображая пистолет, и направляет его на Дина. Мы придумаем простой сценарий, то, что можно отснять за несколько дней. Конечно, но ты уверен, что к завтрашнему дню будешь чувствовать себя достаточно хорошо? Мама сказала: "Я буду в порядке", заверил его Лукас и постучал себя в грудь. Дин заходит в здание мэрии, заглядывает в телефон и видит, что у него в запасе ещё 10 минут. Не снимая верхнюю рубашку, он стягивает с себя майку, чтобы обтереть вспотевшее лицо, прежде чем предстать перед жюри. У дверей комнаты, куда ему велено прийти, стоит парень. Дин заранее ненавидит того, кем считает этого парня, кем тому приходится быть. Он из тех лысых, кому требуется ежедневное бритьё. Он делает вид, будто контролирует свои волосы, будто лысая башка его личный выбор, но слабый намёк на волосы проявляется по бокам, а не на макушке. У парня внушительная, но аккуратная светло-русая борода, которая явно компенсирует отсутствие волос на голове. К тому же, это намешный тренд. Белокожие хипстеры пытаются выглядеть уверенными в себе, пряча свои лица за густыми бородой и очками с широкой чёрной оправой. Дин задаётся вопросом, обязательно ли быть цветным, чтобы получить грант. Парень, наверное, работает с детьми над проектом трэш-арта. Направление в современном искусстве, связанное с включением мусора в арт-объект либо с созданием творчества исключительно из мусора. Дин вытаскивает телефон в попытке избежать разговора. "П претендуешь на грант?" обращается парень к Дину. Дин кивает и протягивает руку для пожатия. Дин: "Роб, ты откуда?" спрашивает Дин. "Вообще-то у меня сейчас нет места постоянного проживания, но в следующем месяце мы с друзьями перебираемся в Западный Окленд. Там чертовски дёшево", говорит Роб. Дин стискивает зубы и медленно моргает, когда слышит это. "Чертовски дёшево? Ты здесь вырос?" спрашивает Дин, в смысле. "Здесь ведь нет никого с корнями, верно?" отвечает Роб. "Что?" Ты знаешь, что я имею в виду. Я знаю, что ты имеешь в виду, говорит Дин. Знаешь, что сказала Гертруда Стайн об Окленде, продолжает Роб. Гертруда Стайн, годы жизни 1874-1946, американская писательница, теоретик литературы. Дин отрицательно качает головой, но на самом деле знает. Не зря же он гуглил цитаты об Окленде, когда проводил исследование для своего проекта. Он точно знает, что собирается сказать парень. «Там нет никакого там», — произносит Роб, почти шепотом с идиотской улыбкой во весь рот. И Дина так и подмывает дать ему по зубам. Дин хочет сказать этому дебилу, что посмотрел цитату в ее первоначальном контексте, в автобиографии каждого, и обнаружил, что Стайн говорила о том, как сильно изменилось место в Окленде, где она выросла, как преобразилась в ходе застройки, и там её детство безвозвратно ушло. Больше не осталось никакого там. Дин хочет сказать ему, что то же самое случилось и с индейцами, хочет объяснить, что они уже другие, что Дин индейец, родившийся и выросший в Окленде, родом из Окленда. Роб, вероятно, не стал углубляться в цитату, получив от неё желаемое. Наверняка он бросался этой крылатой фразой на званных обедах и вечеринках. заставляя людей и ему подобных чувствовать себя победителями, захватывая районы, куда ещё 10 лет назад они не рискнули бы сунуть нас. Цитата важна для Дина. Это там, там. Он не читал ничего из Гертруды Стайн, кроме единственной строчки. Но для коренных жителей этой страны обеих Америк эта земля остаётся перелопаченной погребённой землёй предков, стеклом и бетоном, проволокой и сталью, неистребимой скрытой памятью. У них нет никакого там. Парень говорит, что подошло его время и заходит в комнату. Дин ещё раз вытирает потную голову и убирает майку в рюкзак. Жюри располагается за квадратом из четырёх столов. Присаживаясь на стол, Дин догадывается, что они как раз обсуждают его проект. Дин не в силах вспомнить, что он говорил о своем замысле. В голове сплошные осечки. Члены жюри упоминают об отсутствии образца работы. Никто даже не смотрит в его сторону. Им что, запрещено смотреть на него? Состав жюри разношерстный. Белокожая старушка, двое темнокожих пожилых парней, две белокожие дамы средних лет, молодой латиноамериканец, индианка из Индии, с виду лет двадцати пяти – но возможно и 35 или 45 лет. И парень постарше, определённый индиец с длинными волосами и серьгами из бирюзовых и серебристых перьев в обоих ушах. Наконец, все поворачивают головы в сторону Дина. У него в запасе 3 минуты, чтобы рассказать всё, что, по его мнению, им следует знать помимо сведений, включённых в заявку. Решающий момент. Последняя возможность убедить их в том, что его проект стоит финансирования. Здравствуйте. Меня зовут Дин Аксиндин. Я включён в список членов племён шаенов и арапаха в Колохоме. Приветствую вас и благодарю за то, что уделили мне время и внимание. Заранее прошу извинить меня за излишнюю болтливость. Я высоко ценю предоставленную мне возможность Понимаю, что время нашего общения ограничено, поэтому сразу перейду к сути моего проекта, если позволите. Для меня всё это началось в 13 лет. Умер мой дядя, и я вроде как унаследовал начатую им работу. То, что он делал, и то, чем хочу заниматься я это документировать историю индейцев Окленда. Я хочу поставить перед ними видеокамеру, звукозаписывающую аппаратуру, а потом монтировать всё, что они расскажут или запишут, если захотят. Любые истории, которыми они сочтут нужным поделиться с людьми без чего либо присутствия рядом, без всяких указаний, манипуляций или заранее прописанного сценария. Я хочу дать им возможность сказать всё, что они пожелают. Пусть содержание управляет картинкой. Здесь в Окленде так много жизненных историй. Я знаю, что потребуется большой объём редактирования, просмотров, прослушивания, но это как раз то, что нужно нашему сообществу. Учитывая, как долго его игнорировали, как долго оно оставалось невидимым. Я собираюсь снять для этих целей комнату в помещении индийского центра. Я хочу платить рассказчикам за их истории. Сами по себе истории бесценны, но платить, значит, ценить. И это не просто качественный сбор данных. Я хочу привнести что-то новое в видение индийской жизни, отразить её на экране. Мы ещё не видели настоящей истории городских индейцев. То, что нам предлагают, исполнено стереотипов, из-за чего, в общем-то, никто не интересуется историей индейского народа, слишком печальной, настолько печальной, что она даже не может быть занимательной. Но что еще более важно, она не вызывает широкого интереса, потому что неправильно подается. Она выглядит жалкой, и мы увековечиваем это. Но нет, черта с два, извините за грубость, меня это попросту бесит, ведь картина в целом вовсе не жалкая, а отдельные люди и их истории отнюдь не убогие, не слабые и не нуждаются в жалости. Там есть настоящая страсть, настоящая ярость, и это лишь часть того, что я привношу в проект, потому что тоже так чувствую и намерен придать всему этому свою энергию. Я имею в виду, если проект получит одобрение и все такое, и мне удастся получить финансирование. На самом деле денег потребуется не так уж много, возможно, хватит даже одного этого гранта, и я сам буду делать основную часть работы. Извините, если я отнял у вас слишком много времени. Спасибо. Дин делает глубокий вдох и задерживает дыхание. Судьи вообще не поднимают глаз. Он выдыхает, сожалея обо всём, что наговорил. Они пялятся в свои ноутбупы и молотят по клавиатуре, как стенографистки. Наступает время, отведённое на вопросы, но не вопросы, адресованные Дину, а те, что члены жюри задают друг другу, когда обсуждают жизнеспособность проекта. Чёрт, он даже не помнит, что тут наговорил. Парень-индеец постукивает пальцем по стопке бумаг, составляющих заявку Дина, и откашливается. Идея интересная, но мне трудно понять истинный замысел создателя, и я задаюсь вопросом: Пожалуйста, поправьте меня, если я что-то упустил. Так вот, мне интересно, где здесь настоящее видение? Или он просто собирается что-то выдумывать по ходу дела? Я имею в виду, что у него даже нет образца работы, заявляет индиец. Дин знал, что против выступит именно индиец. Он, наверное, даже не принимает Дина за своего проклятие. Образец работы. Дин ничего не может возразить. Он чувствует себя мухой на стене. и парень попросту отмахнулся от него. «Кто-нибудь, скажите что-нибудь еще, кто-нибудь!» Один из темнокожих парней постарше и одетый более элегантно, с белоснежной бородой и в очках, вступает в дискуссию. «Я думаю, что это интересно, если он собирается делать то, о чем говорит, по сути, отбрасывая всякую претензию на документальность». Он так сказать уходит в сторону. Если ему удастся сделать это грамотно, будет казаться, что не он стоит за камерой, что там вообще нет оператора. Мой главный вопрос в том, сможет ли он уговорить людей прийти и рассказать свои истории, доверить их ему. Если он справится с этой задачей, думаю, получится что-то очень важное, независимо от того, превратит он это во что-то своё, осязаемое с видением или нет. Иногда мы рискуем вкладывать в истории слишком много режиссерского видения. Мне нравится, что он собирается позволить контенту руководить видением. Как бы то ни было, это глубокие истории, достойные документального формата. Точка. Дин видит, как индеец неловко ерзает на стуле, аккуратно складывает заявку Дина и отодвигает ее в сторону, за другую, более внушительную стопку. Пожилая белокожая женщина, похожая на Тельду Суинтон, берёт слово. Если он сможет получить деньги и выпустить фильм, который несёт что-то новое, я думаю, это будет здорово, и даже не знаю, можно ли сказать больше. У нас на рассмотрении заявки ещё 20 кандидатов или около того, и я уверена, что, по крайней мере, некоторые из них потребуют серьёзного изучения и обсуждения. Возвращаясь домой на Барти Дин видит свое лицо, отражающееся в темном окне поезда. Он сияет. Но, замечая эту улыбку, тут же стирает ее с лица. У него все получилось. Он знал, что выиграет Грант. Пять тысяч долларов. Никогда еще у него не было таких денег, ни разу в жизни. Он думает о своем дяде, и в глазах закипают слезы. Он крепко зажмуривается и откидывает голову назад, ни о чем не думает, позволяя поезду мчать его. Дамой. Дин вернулся в пустой дом, где на низком столике возле дивана его поджидала старомодная кинокамера. Он взял её в руки и сел. Именно об этой камере с рукояткой пистолета говорил дядя. Дин так и сидел с камерой на коленях, дожидаясь, пока придёт мама, одна, с новостями. Когда она вошла, выражение её лица сказало всё. Ей самой уже не нужно было ничего говорить. словно не ожидая убийственной вести, Дин вскочил с камерой в руке и бросился вон из дома. Он долго бежал вниз по склону холма к Димэнт-парку. Под парком пролегал туннель, около 10 футов высотой, около 3 м. Он простирался примерно на 200 ярдов. 182,88 м. И углубившись в него ярдов на 50 человек, оказывается в кромешной темноте. Мама говорила Дину, что там проходит подземный водный канал, который ведёт прямо в залив. Дин и сам не знал, зачем притащился сюда, да и зачем взял с собой камеру. Он ведь даже не умел ею пользоваться. В туннеле завывал ветер, рычал на него. Казалось, он дышит, казалось, будто у него есть рот и горло. Дин попытался, но не смог включить камеру, а потом всё равно направил её в сторону туннеля. Ему стало интересно, кончит ли он свою жизнь так же, как его дядя. Потом подумал о маме, оставшейся там, дома. Она не сделала ничего плохого, так что не на кого злиться. Дина показала, что он слышит шаги, доносящиеся из туннеля. Он вскарабкался на берег ручья и уже собирался бежать обратно на холм домой, но что-то остановило его. Он нашёл выключатель сбоку камеры рядом с надписью Bolex Paillard. Он навел камеру на уличный фонарь, подошел ближе и направил камеру на вход в туннель. Всю дорогу до дома он держал камеру включенной. Ему хотелось верить, что пока она работает, дядя рядом и видит все сквозь ее объектив. Когда он подошел к дому, в дверях стояла мама, поджидая его. Она плакала. Дин спрятался за телефонный столб. Он подумал о том, каково ей потерять родного брата. И не хорошо он поступил, сбежав из дома, словно это только его потеря. Норма присела на корточки и закрыла лицо руками. Камера всё ещё работала. Дин поднял её повыше, сжимая пистолетную рукоятку, направил объектив на маму и отвернулся.